Глава 11 В последующие дни, находясь в водовороте своих мыслей и чувств, я искала ответы на многие вопросы, которые крутились в моей голове. Взаимоотношения с Диким, мои внутренние переживания и неуверенность в будущем подтолкнули меня к решению обратиться за профессиональной помощью. И именно так я встретилась с Натальей Владимировной Левченко, психологом с безупречной репутацией. Я беседовала с ней через день по часу. «Сейчас мне нужны были частые встречи, чтобы поставить свои мозги на место. Навести в голове порядок, разложить по полочкам все, что там происходит». Наши беседы с Натальей Владимировной были наполнены откровенностью и глубоким пониманием. Шаг за шагом, сквозь диалоги и саморефлексию, я начала осознавать, что мои отношения с Диким, возможно, и вправду были попыткой залечить свою боль от потери Жени. Я пыталась спроецировать на Дикого свои чувства, ища утешения в этих виртуальных связях. Это осознание пришло ко мне не сразу, но с каждой встречей с Натальей Владимировной я чувствовала, как во мне растет уверенность в необходимости отпустить прошлое и двигаться дальше. С каждым сеансом я ощущала, как становится немного легче на сердце и появляется пространство для новых возможностей, а может быть и других отношений. В конце концов я пришла к решению, что мне больше не нужно продолжать общение с «Диким», Это было непросто, но я понимала, что для моего эмоционального благополучия и дальнейшего личностного роста это необходимый шаг. Иван с его неожиданным предложением и заботой стал для меня как свежий ветер, который может принести в мою жизнь новые краски и возможности. Я решила, что стоит дать шанс этим новым отношениям, позволить себе открыться перед новым опытом, именно дать шанс ему как мужчине и не только как другу. Я попробую». «Почему нет? Разве это меня обязывает? Я взрослая женщина и могу делать все, что захочу». После многих раздумий и бесед с Натальей Владимировной я все же не просто решилась поехать с Иваном на отдых на несколько дней, решив, что это станет хорошим началом для новой главы в моей жизни, а и подумала, что попробую начать с ним отношения. Лера, всегда готовая прийти на помощь, с радостью согласилась позаботиться о детях в мое отсутствие. «Что я без нее делала?» Смерть Артема очень сильно связала нас с ней. Мы часто и много обсуждали то, что произошло, так что между нами не осталось недопонимания. Мы договорились высказывать и обговаривать свои обиды сразу же, не носить в себе, не давать им вырасти в снежный ком. Так я встала на путь перемен, готовая встретить новый день и новые испытания, вооруженное новым пониманием себя и желанием жить полноценной жизнью. Но если хочешь рассмешить Бога, расскажи Ему о своих планах, верно?» Сидя за своим рабочим столом, окружённая тишиной, я углубилась в написание своей книги. Слова текли из меня легко, заполняя страницы истории, которая становилась всё более личной с каждым абзацем. Герой моего романа, мужчина с таинственным прошлым и глубоким внутренним миром, всё больше напоминал мне «Дикого». Его слова, его реакции и даже способ выражения чувств — все это неосознанно переносилось мной из реальной переписки в вымышленный мир моего романа. В моменты отдыха от письма я ловила себя на мысли о наших с диким диалогах. Некоторые из них я даже использовала в книге, присваивая герою фразы, которые когда-то были адресованы мне. Это заставило меня задуматься о словах моего психолога Натальи Владимировны Левченко. Она была права, говоря, что мои отношения с Диким — это скорее попытка воспроизвести и пережить заново свою боль от утраты Жени. Я словно заменила Женю Диким. Я как будто бы нашла себе прототип и излила на него свои чувства. Ведь у нас с Женей так мало было времени на разговоры, на часы вместе, на секс. Только урывки, только куски, украденные у предрассудков». Да, с момента смерти Жени прошло совсем немного времени, и, возможно, я действительно искала кого-то похожего на него, кого-то, кто мог бы заполнить пустоту, оставшуюся после его ухода. И в какой-то момент Дикий показался мне таким человеком. Понимая все это, я приняла решение остановить нашу переписку с Диким». Не потому, что я хотела навсегда исключить его из своей жизни, а потому, что мне нужно было дать себе время и пространство для исцеления, не опираясь на иллюзорные отношения в поисках утешения. Я так и слышу, как все это говорит мне Наталья Владимировна, и ее голос звучит у меня в голове. Мое решение согласиться на поездку с Иваном было первым шагом на пути к принятию настоящего и отпусканию прошлого. Я решила, что проведу эти несколько дней на озере сама, отдыхая и собираясь с мыслями, без детей, только я и Иван, и посмотрим, что с этого получится. Нет, я не планировала заниматься с ним сексом, но, возможно, я бы позволила себе обнять, поцеловать и посмотреть, что буду при этом ощущать. Возможно, эта поездка станет началом новой главы моей жизни, главы, где я смогу найти гармонию внутри себя и возможность любить снова, не оглядываясь на прошлое. Любить настоящего человека, не иллюзию из интернета. Хорошо не любить и испытывать симпатию для начала. Лера вошла в комнату, когда я аккуратно складывала вещи в сумку для предстоящей поездки. Ее взгляд был полон интереса и надежды. «Мам, так ты все таки решила поехать с Иваном?» «То есть нет такого я передумала? И я не хочу, у меня вдруг болит голова?» «Да, Лера». «Мне кажется, это будет хорошей возможностью отвлечься и немного отдохнуть. Я много думала об этом. Пора послушаться тебя и моего мозгоправа и все же сделать так, как надо. Но ты же говорила, что Иван тебе не нравится. Что изменилось?» Я вздохнула, пытаясь найти правильные слова, чтобы объяснить свои чувства. «Да, не особо нравится, скажем так, но Иван действительно замечательный человек, Лера». «Хотя мне сложно открыть свое сердце после всего, что случилось. Я не уверена, что готова к новым отношениям. Просто я готова попробовать. Если не попробую, как я узнаю? Правда?» Лера подошла ко мне и взяла за руки. Ее глаза смотрели на меня с пониманием и заботой. «Мам, я понимаю тебя. Но Иван, он отличается. Он так много сделал для нас. Может, действительно стоит дать ему шанс?» Я посмотрела на нее поражённая её зрелостью и способностью видеть хорошее в людях. «Именно это я и хочу сделать. Лера, ты думаешь, я делаю правильный выбор? Да, мам, я действительно так думаю. Иван заставляет тебя улыбаться, и это так важно. Отдых не обязательно должен назначать начало новых отношений, но это шанс увидеть, куда могут привести новые знакомства. Её слова грели мою душу, и я поняла, что её поддержка для меня бесценна. Спасибо, Лерочка». Твоя поддержка очень много значит для меня. Очень много». Мы обнялись, и в этот момент я почувствовала благодарность к Артёму за такую замечательную дочь. Может, действительно, пора открыться новым возможностям и дать шанс будущему, каким бы оно ни было. По крайней мере, я была к этому готова. И старалась не думать и не вспоминать о Диком. Да, у меня был умопомрачительный виртуальный секс. Пусть это просто еще один опыт в моей жизни». После того, как я уложила детей, прочитав им любимую сказку и поцеловав каждого на ночь, я вернулась в свою комнату. Там на тумбочке меня ждал мой телефон, экран которого периодически оживал от уведомлений. Сначала я решила не обращать внимания, убедив себя, что сейчас мне нужен покой перед скорой поездкой, но любопытство взяло вверх. Взяв телефон в руки, я увидела непрочитанное сообщение от Дикого. Мое сердце замерло. «Не стоит». Сказала я вслух, но что-то внутри толкало меня вперед. Что-то внутри заныло. Закровоточило, скорёжило все. О чем я думала все эти дни, все, что я взращивала в себе, словно одним махом уничтожила мою защитную стену. Дрожащими пальцами я открыла сообщение. Алена, я готов встретиться. Приезжай, посмотри, кто я, где я, и принимай свои решения я замерла глядя на экран по телу пробежали мурашки миллион мыслей пронесся у меня в голове встретиться с диким теперь когда я только начала открываться отношениям с иваном мои чувства были перепутаны как клубок нитей который невозможно разобрать у меня словно все зашлось внутри оборвалось я тяжело дыша смотрела на это сообщение и чувствовала как бешено бьется сердце как не имеют кончики пальцев Я положила телефон обратно на тумбочку и закрыла лицо руками. Все мое тело дрожало от волнения, страха, неопределенности. «Что мне делать?» «Если я откажусь, это значит вырвать собственное сердце и растоптать его в угоду разуму». «И так было бы правильно. Наверное, именно это и нужно сделать». Утро было немножко прохладным и ясным. Мир казался необычно тихим, когда я выходила из дома, погрузив последние вещи в машину. В голове шумели мысли, сердце колотилось в нерешительности и страхе перед неизвестным. Я знала, что должна была ехать с Иваном, но сообщение Дикого перевернуло все мои планы. Я не смогла отказать. Я бы сожрала себя, я бы сдохла от любопытства, я бы не простила себя, если бы не поехала к нему. Иван. Иван — это Иван. А Дикий переворачивает все у меня внутри, вызывая мурашки на коже только от одной мысли о нем. Предстоял неприятный разговор, но я должна это сделать. Я взяла телефон и набрала номер Ивана. Гудки казались долгими, прежде чем он ответил. «Привет, Лена. Ты уже готова?» Его голос был полон предвкушения и радости. Мне стало еще тяжелее говорить то, что я собиралась. «Иван, мне очень жаль, но я не смогу поехать с тобой». После моих слов наступила пауза, в которой я могла почти ощутить его разочарование. «Почему? Почему? Что случилось?» Я сглотнула, подыскивая слова, которые могли бы объяснить мое решение, не выдавая всей правды. «Просто... так сложились обстоятельства. Пожалуйста, прости меня. Я надеюсь, у тебя будет хорошо и без меня. Возможно, когда-нибудь в другой раз. Лена, если тебе нужна помощь...» Я перебила его, не желая усложнять ситуацию. «Нет». «Иван, спасибо. Просто прости меня, пожалуйста, я не могу. Ни сегодня, ни сейчас. Я не готова к такому шагу. Мне жаль». Он вздохнул в трубку, и я почувствовала его разочарование. «Хорошо, Лена. Я надеюсь, у тебя все будет в порядке. Если передумаешь, звони». После прощания я отключила телефон и села в машину. Сердце бешено колотилось, когда я ввела в навигатор адрес, который дал мне Дикий. Впереди была дорога в неизвестность». Всю дорогу мои чувства колебались между сомнением и надеждой, между страхом и любопытством. Я не знала, правильно ли поступаю, но чувствовала, что должна это сделать. Должна увидеть дикого, чтобы раз и навсегда развеять свои сомнения и страхи, чтобы понять, что ждет меня впереди. Ради кого это все? По ком я так схожу с ума, предав свою память о Жене? Забывая о детях, о работе, думая только о его сообщениях, Поездка казалась бесконечной, километры мелькали за окном, но мои мысли были где-то далеко, впереди, где меня ждала встреча, полная неизвестности. Дорога вывела меня из шумного города в далекий, почти забытый мир пригородов и захолустья. Село, в которое я заехала, было тихим и спокойным. Узкие улочки, старые кирпичные дома с выцветшими фасадами. Небольшой магазин на углу, где я остановилась, чтобы спросить дорогу. Люди в селе оказались доброжелательными и готовыми помочь. Один пожилой мужчина, облокотившись на свою трость, указал мне направление, говоря о зоне, которая находилась за селом, между холмами, окруженными густыми лесами. «Прямо за тем холмом дорога приведет тебя прямо к большим воротам», сказал он, махая рукой в сторону зеленеющих холмов на горизонте. «И издалека увидишь и забор, и вышки. Трудно проехать мимо». «Спасибо, отец». Сунула ему купюру в руку. Он вначале брать не хотел, а потом перекрестил меня, и я села в машину. Подъезжая к месту, я заметила, как меняется природа. Леса становились гуще, а воздух свежее. Современная зона для заключенных выглядела не так, как я ожидала. Это было больше похоже на техникум или университет — Несколько невысоких зданий, современной архитектуры, аккуратно обустроенная территория и даже небольшой парк с березами и скамейками для отдыха. Заборы и охрана, конечно, напоминали о назначении этого места, но общий вид создавал впечатление чего-то гораздо более гуманного, чем я представляла. Хотя в любом случае это место навевало адскую тоску, так что сердце сжималось в тиски. Стоя на этой закрытой территории, я вдруг осознала всю странность и необычность моего положения. Я приехала сюда, чтобы встретить человека, которого знала только из переписки. Человека, который находился за этими стенами. Отбывал наказание, возможно, за очень тяжкое преступление. Сердце мое колотилось от волнения и страха перед неизвестным, но я знала, что должна идти дальше. Проходя через проходную, я почувствовала, как напряжение захватывает меня». Охранники внимательно проверили мои документы, вопросительно посмотрев на меня, когда я объяснила цель своего визита. Я приехала к дикому, сказала я, следуя инструкциям, которые он мне дал. Мое заявление вызвало легкий смех между охранниками, и я почувствовала себя еще более не на своем месте. Да, сестра приедет, он говорил. Сестра, кивнула я и ощутила, как вся краска прилила к моим щекам. Они стали буквально пунцовыми. После короткого обмена взглядами меня проводили к отдельно стоящему зданию, где, как мне объяснили, проходят встречи с заключенными. Внутри обстановка была мрачной и угнетающей. Стены были окрашены в холодные серые тона, а узкие окна едва пропускали дневной свет, создавая пугающий полумрак. Коридор, по которому меня вели, был узким и длинным с рядами закрытых дверей по обеим сторонам. Звук моих шагов эхом отдавался в пустоте, добавляя ощущение тревоги. Меня привели в небольшую комнату для встреч, где был только стол, два стула по обе стороны и узкая односпальная кровать, накрытая суконным одеялом с подушкой, стоящей пилоткой, как в детстве в пионер-лагере. Один из конвоиров приказал мне сесть и сообщил, что Дикий скоро придет. Оставшись одна, я огляделась по сторонам. Комната казалась ужасающей камерой изоляции, без украшений, лишь голые стены и неприглядная мебель. Но, наверное, это лучше, чем я могла себе представить на стене радио. В нем что-то говорили, но я даже не прислушивалась. В воздухе витало чувство безысходности и подавленности. Мне стало тяжело дышать от осознания того, где я нахожусь и кого собираюсь встретить. Все вокруг напоминало о том, что свобода — это хрупкий дар, который может быть легко потерян. Сидя в этой угнетающей обстановке, я пыталась собраться с мыслями, настраивая себя на предстоящую встречу с диким. В моей голове крутились вопросы и сомнения, но глубоко внутри я чувствовала, что должна это сделать, чтобы найти ответы и, возможно, обрести покой. Увидеть его и понять, что я чувствую, зачем мне все это, возможно, разочароваться и начать жить дальше своей жизнью. Ожидая в этой мрачной комнате, я почувствовала, как мои нервы обостряются с каждой прошедшей минутой. Сердце бешено колотилось в груди, а руки непроизвольно сжимались в кулаки и разжимались. Я пыталась сосредоточиться на своем дыхании, чтобы как-то успокоиться, но это было похоже на попытку удержать песок в ладонях». Время от времени меня охватывало желание встать и убежать отсюда, забыть об этой затее, как о плохом сне, но что-то внутри меня, неведомая сила или, может быть, просто любопытство, заставляло оставаться на месте. Мои мысли вертелись вокруг дикого, этого загадочного человека, который стал такой значимой частью моей жизни, несмотря на все запреты и странности наших отношений. Я перебирала в памяти наши переписки слова, которые казались мне тогда такими искренними и глубокими, но сейчас, ожидая встречи лицом к лицу, я понимала, насколько мало я на самом деле знаю о нем. Мне казалось, что каждая минута ожидания растягивается на вечность. Я пыталась представить, каким будет дикий в реальности, но мое воображение отказывалось рисовать конкретные образы. Все, что у меня было, — это слова на экране и мои собственные фантазии, которые теперь казались такими нелепыми и наивными. Волнение и предвкушение смешивались с тревогой и страхом перед неизвестным. Я задавала себе вопросы, что я здесь делаю, почему я решила на это пойти, но глубоко в душе я знала ответ. Эта встреча была моим шансом закрыть одну главу моей жизни и, возможно, начать новую. Так я сделала, погруженная в свои размышления и переживания, ожидая встречи, которая могла изменить все. Пока я ожидала, все же занялась небольшой подготовкой. Я аккуратно накрыла на стол, расставив еду, которую привезла с собой. Конечно, заключенному хочется домашнего. Я взяла много всего из дома. Как раз мы с Лерой готовили обед. Также привезла сигареты, мыло, шампунь, чай, кофе. Много чего нескоро портящегося. Все то, что по моим скромным знаниям из интернета могло пригодиться дикому в этих стенах. Каждый предмет на столе казался мне символом связи с внешним миром, маленьким островком обыденности в этом месте лишений. Мои движения были автоматическими, а мысли продолжали вертеться вокруг предстоящей встречи. «Как он отреагирует? Что скажет?» — думала я, пытаясь предугадать ход разговора, который скоро состоится. Вдруг за дверью послышались шаги, мое сердце замерло, а в груди стало тесно от напряжения. Я встала, чувствуя, как ноги едва держат меня. Дыхание стало учащённым, и я попыталась взять себя в руки, напоминая себе, зачем я здесь. Дверь медленно открылась, и я остановилась, не решаясь обернуться. Мое тело было охвачено дрожью, пронизанное электрическим током. Весь мир казался замершим в ожидании». И тогда я услышала голос, от звука которого у меня пол зашатался под ногами. «Ну, здравствуй, Алена».